Ему удалось втянуть в войну с Германией и Грецию, спасибо Дучи. В декабре сорокового го немцы приняли решение о вторжении в Грецию, как он этого и хотел. Но власти Югославии начали проявлять опасные малодушие. Принц Павел и правительство этого южнославянского королевства начали склоняться к тому, чтобы вступить в тройственный пакт. Да и болгары не скрывали, что готовятся выступить на стороне Германии. А это уже было скверно. И вот почему. Пока, по состоянию на февраль 1941 года, немцам неоткуда было напасть на Грецию. Как известно, рейх с этим королевством не граничил. Единственно, откуда могли начать движение кофинам немецкие танковые колонны из Албании, что делало германскую агрессию не страшнее итальянского вторжения. В этой местности уже полгода стоял фронт. Греки, худо-бедно, но все же 14 дивизий, окопались, понастроили укрепленных позиций, да и само наступление моторизованными частями по непроходимым горам представлялось предприятием более чем сомнительным. В случае предоставления Болгарии своей территории для действий немцев против Греции, положение последней становилось гораздо хуже, но все же не смертельным. Ибо вдоль границы с Болгарией греки незадолго до войны построили линию Метаксаса между рекой Струма и турецкой границей. И в декабре 1940-го посадили в нее три дивизии и несколько отдельных полков и батальонов. Силы, конечно, не бог весть какие, но зато опиравшиеся на бетонированные укрепления в горно-лесистой местности, которая сама по себе уже исключала или серьезно ограничивала действия танковых корпусов. Поэтому самым оптимальным для вторжения в Грецию представлялись, с точки зрения ОКВ, действия с территории Югославии. И Югославия в любом случае становилась участником этой войны вне зависимости от желания или, наоборот, нежелания принимать в ней участие. Действия взрослых дядей Англии и Германии просто понуждали ее к этому. Сказать, что в агрессии Третьего рейха против Югославии повинна Великобритания, не совсем корректно. Все же Англия предоставила гарантии Греции и поэтому после итальянской агрессии имела полное право ввести для защиты этой поднадзорной территории свои войска. Но с занятием английскими дивизиями районов вдоль реки Алиакмон положение Германии становилось крайне опасным. Как уже писалось выше, под более чем реальной угрозой английских бомбардировок с воздуха оказывались единственные источники нефти Германии. Поэтому немцам кровь из носу надо было решить югославскую проблему без использования для наступления на Грецию югославского района монастира Битоля. Вторжение в Эладу грозило бы превратиться в опасную позиционную битву на истощение, сродни Солонникскому фронту Первой мировой, которая была бы на пользу только Великобритании.